Спешить было некуда. Ролла умер. «У вас есть где спрятаться?» — обернулся Солли к девушке. Она молчала. «Есть!» — ответил за нее мальчик. Потом подумал и несмело добавил. «Спасибо». Солли спрятал их в сарае, потом отнес туда же тело убитого им отца девушки, чтобы не уволокли в лес, и закидал всех троих сеном. Отец к утру должен был встать, как любой из девятикратных, и, по мнению Солли, он вполне способен был сам позаботиться о своей семье. А потом он со всеми шел через лес. Многие тащили на себе тела девятикратных для завтрашнего продолжения, но сам Солли... Двигался налегке, унося в памяти девушку постоянных с карими глазами его матери и мертвого Ролла на полу. Они шли, не оборачиваясь. Третье. Проснулся Солли уже вечером. Вайл неспешно обгладывала кость из его запасов, И когда он пошевелился, все еще крупный темно-серый волк, она вопросительно взглянула на него. Взгляд у зверей значил куда больше, чем могли представить себя постоянные, а во взгляде Вайл было даже несколько смысловых слоев. Если первый лежал на поверхности, ты не сердишься, что я ем твое мясо, то второй уже улавливался гораздо сложнее, и весьма приблизительно означал «сейчас ты, наверное, тоже поешь, и что мы будем делать дальше, может быть?» Еще глубже лежала особая звериная любовь, покорность и нечто близкое к понятию «преклонение» или «обожествление». Солли смущенно поднялся, проворчав что-то вроде «Ладно, ешь, а там видно будет», и решил заняться делом. Становясь человеком, он обратил внимание, что волки, у которых он сам того не желая отбил вайл, никуда не ушли. Они были здесь, рядом. Волки ждали. Все было правильно. Он сильнее, к нему ушла волчица, он поделился с ними добычей, Теперь он должен вести их. Он вожак. Это были уже не просто волки. Это была стая его стая. Солюс смехнулся. Стая это неплох, подумал он. В случае чего пять таких зверюк не помешают. Он неожиданно нахмурился и стал быстрее одеваться, попутно проверяя оружие. В момент изменения он почувствовал еще кое-что. Кто-то шел за ним, кто-то настолько далекий, что лишь краешком сознания Солли сумел уловить опасность. Но она была, и медленно но неуклонно приближалась. Солли оделся и снова развел костер, на этот раз под прикрытием двух валунов, чтобы огонь нельзя было заметить издали. Почти всю ночь он коптил мясо, оставив немного сырого для вайл. Стаю он обеспечит завтра. Глаза волчицы двумя испуганными зелеными огоньками глядели на него из темноты, а еще одна россыпь огоньков — говорила о том, что четверка тоже наблюдает за действиями своего странного вожака, портящего такое прекрасное мясо. К утру он ненадолго позволил себе забыться сном под надежной охраной волков и вайл, но вокруг все было спокойно, подозрительно спокойно. Вайл трусила рядом с ним, время от времени заглядывая снизу вверх в лицо своему господину, словно желая удостовериться, что он не превратился еще в кого-нибудь. Зачем тебе нужно это неправильное тело? вызывал ее взгляд. Падай на все четыре и вперед. Но Солли сейчас больше интересовал обзор, открывающийся с высоты человеческого роста. Он приступил к поискам. Даже Морн мог лишь приблизительно указать место, куда ушли отцы, и Солли предстояло искать их самому. Дни? Или, может быть, месяцы? Не мог он себе позволить такую роскошь, как время. Дважды смутная опасность давала о себе знать. Ближе... Гораздо ближе, но все равно недостаточно близко, чтобы сказать о ней что-то определенное. Прояснилось лишь направление, явно со стороны пустыни. Снова мертвители? Гадать было бессмысленно. В любом случае надо искать отцов. Уже сутки они упрямо лезли в гору. Вокруг заметно похолодало, но и волки, и сам Солли не обращали на погоду особого внимания. Постепенно стая привыкла к сменам облика вожака, тем более что добычи хватало, утром они загнали косулю, а всякая мелкая живность буквально лезла под ноги. Холодный, кристально чистый воздух бодрил, поднимал настроение, и звериная часть Солли все больше проступала наружу, чему явно способствовало послушание волков. Ему было хорошо с Вайл, со своей стаей, ему нравилось дикое величие гор, и временами Солли стоило огромных усилий не забыть, зачем он здесь. На третий день они наткнулись на заброшенный рудник. Волкам хотелось поскорее уйти отсюда, и Сольли волк был с ними абсолютно согласен, но солли человек, с чисто человеческим любопытством полез вниз в выработку, оставив свою стаю наверху. Выработка была покинута много лет назад, быть может даже много веков. Найденные солли лопаты и две кирки проржавели до неузнаваемости, а их деревянные ручки сгнили почти полностью. Здесь добывали олово. Он слышал это слово в Согде, когда ходил с Морном на охоту, и на площади горожане упоминали о брошенных оловянных рудниках, гордости и славе древнего Согда. Кто и когда разрабатывал эти копи и что заставило неведомых горняков прекратить работу, эти вопросы оставались без ответа. Здесь спала древняя тайна. Что-то произошло в Рамуаз, а может быть и во всем мире несколько веков назад, и лишь смутные отголоски преданий до да покинутый рудник напоминали о тех далеких событиях. Морн кое-что рассказывал о золотом веке Сагдийской империи, но и он многое попросту домысливал сам начал накрапывать мелкий колючий дождик, и Солли решил выбираться отсюда. Во всяком случае, отцами здесь и не пахло. Однако выбраться из огромного котлована оказалось не так-то просто. Крутые стены, в одной из которых он легко съехал вниз, проявили дурной характер. Солли скользил по глине, быстро раскисавшей под дождем, За мокрые камни невозможно было ухватиться, и он никак не мог одолеть даже половины подъема ни в волчьем, ни в человеческом обличье. Занервничавшие волки тоскливо завыли, страдая от бессилия, от невозможности помочь попавшему в ловушку вожаку, и Солли с трудом удержался от того, чтобы не присоединиться к ним. Так, не будем терять — Самообладание. Это рудник. И руду увозили отсюда, в Сокт или куда там еще, но не через эти же стены ее перетаскивали. Солли встал и медленно пошел по периметру. Вскоре он обнаружил узкий проход в толще скал, длиной всего в три-четыре локтя. Он быстро зашагал по нему и почти сразу же споткнулся а полузасыпанный землей человеческий скелет с проломленным черепом. Чуть поодаль валялся еще один костяк. И еще. Кто были эти люди? За что их убили? Сейчас эти вопросы мало занимали Солли. Он спешил выбраться из западни. Вскоре он оказался снаружи, И с облегчением вздохнул, поднимая голову к небу, серому как плащ мертвителя, подставляя лицо косым струям усиливающегося дождя.